499. Гуру. Первый вопрос. Кому служишь, себе или владыки? Самоудовлетворением ли самости занимаешься, ведя собеседования, или думаешь о них, к тебе приходящих? Тонка эта граница, и только по отдаче психической энергии, и реакции сознания можно судить, жертвы ли это, или самооблажение психического порядка – То есть тоже себе служение.